Глава 21. Было 10 часов вечера, когда Шарков вернулся в их дом в Со, южном пригороде Парижа. Дом, построенный лет 15 назад, находился всего в нескольких километрах от прежнего жилища полицейского и был ничем не примечателен. Городской дом площадью меньше сотни квадратных метров. Белёные стены, два этажа. Лусиф всегда мечтала о собственном гнёздышке с тремя комнатами, садиком, качелями для детей и постироженной лужайкой. Оставвшись в ближнем предместье Парижа, они не могли позволить себе ничего лучшего, не будучи миллионерами. Но и это было неплохо. Городок очень славный, и они вполне там освоились. Как часто бывало, близнецы уже спали. Шарко чувствовал, что упускает драгоценные мгновения всякий раз, когда не заставал их улыбок и по-новому произнесённого папа. Без шумно войдя, он поцеловал Жули и Адриана в лобике. Прикосновение и тепло кожи, щетина и бархат. Шарко поправил им одеяло и вышел, оставив дверь открытой. Он хотел слышать малейший звук. Люси приготовила большой стейк с кровью для него, а для себя достала остатки ветчины и овощной салат. Принюхавшись, Франко селся за стол. Кухня была современная, практичная и выходила в гостиную. Негромко бормотал телевизор. Разумеется, Лиси тревожилась, и очень скоро они заговорили о деле. Это вечная проблема читы полицейских. Приносишь грязь в дом, И остаёшься на службе повсюду, сам того не сознавая. Всё равно что спать в обнимку с пушкой. Шарко нехотя рассказал всё, что узнал от Никола. Компьютерный вирус, послание с тремя кругами, высветившееся на его компьютере. Люси была ошеломлена. Она тоже была тогда задействована, разрываясь между расследованием, своей матерью и близнецами, которым было всего 2 месяца. Как это воспринял Никола? Как бы ты восприняла на его месте? Они с Камиль умирают от страха. Нет ничего хуже, чем чувствовать, что ты под угрозой и не знаешь, что делать. Мы все под угрозой, не он один. Да, но это он получил письмо. Он вырвал Камиль из их коктейль и ликвидировал их организацию. Шарко жевал мясо молча, механически уставившись в пустоту. Луцине стало ему мешать. Он выпал из действительности, как это часто бывало, погрузившись в свои тёмные глубины. Он тоже знал, что такое страх. Смотрел ему в лицо множество раз. И в работе, и в личной жизни. За 25 лет он вынес больше, чем любой другой полицейский. И всё же был ещё жив. Он пришёл в себя, поняв, что тарелка уже опустела. Я сейчас из института судебной экспертизы. Есть много информации от Шене по нашему делу. Он достал из кармана куртки листок бумаги. Во-первых, жертва и её собака. Их обоих убили довольно странным оружием. Внимательно осмотрев раны, Шене обнаружил отклонение к низу между точками входа на груди и выхода на спине. У инструмента были изогнутые острия. Чене нарисовал, как он себе его представляет. Люси взяла протянутый листок и рассмотрела карандашный набросок. На нём было два изогнутых, очень длинных острия, параллельных на расстоянии нескольких сантиметров. Похоже на штуку, которая была у Фредди Крюгера в Когтях во тьме. Не знаю, видела ты этот фильм? Я как раз о нём подумала. Только здесь не совсем лезвия. скорее заострённые и изогнутые цилиндры. Да, именно как когти. Иными словами, мы имеем убийцу, который избавился от костей в лесной глуши, но разгуливает с таким оружием и без колебаний уничтожит всякого, кто встанет ему поперёк дороги. Шарков положил нож и вилку на пустую тарелку. Он только сейчас осознал, что с ужином покончено. Он не ел просто заглатывал пищу, слишком занятый своими мыслями. "Я думаю, он был в гневе", произнёс полицейский. "В ярости, что ему помешали. А, ты видел, что я делаю? Хочешь кричать? Наручаюсь, ты у меня замолчишь". Земля в глазах, в горле. Шарко кивнул. "Я тебя научу молчать". Женя говорит, что горло забили землёй после смерти. Убийца не выказал никаких угрызений совести. Он не пожалел времени, чтобы перенести тело подальше от места преступления. Люси ела медленнее, она не была голодна. А трупы из пруда? Шенэ пригласил антрополога из института судмедэкспертизы. Он был там и собирался работать всю ночь. Я заеду туда завтра утром пораньше. Елиси пыталась мысленно подвести итоги. Голова пухла, и ночь обещала быть неспокойной. Полицейскому трудно уснуть, когда в мозгу крутятся одни и те же вопросы. Её мысли прервал Шарко. Ещё этот запах в лесу. Мята. Я не могу усмотреть связи. Это только начало, Франк. Мы не можем ускорить события. Поэтому люди и умирают. Люси встала и убрала со стола. Потом подошла и обняла Шарко сзади. Тело его было напряжено куда сильнее обычного, остров словно отлит из стали. Но даже самая крепкая броня рано или поздно даёт трещину. Слишком много психопатов на этой планете, их битва не имела большого смысла. Шарко это сдал. И всё же они устремлялись в неё вновь и вновь, расследование за расследованием, просто потому что это была их работа, и они были созданы для неё.